Глава 7. Воинство падших В этот раз я не отважился сбить мыслительный процесс война. Пусть как следует взвешивают все плюсы и риски будущих жизненных перемен. Время потянулось как-то совсем медленно, но это может быть и субъективное восприятие, Период ожидания своей стороны. Ферикс, — осторожно зашептала Ксения, явно чем-то встревоженная. Мне кажется, у нас гости непрошенные появились. Где-то там. Она указала мне направление. «С -с, у меня тут важный момент принятия решений. Я кивнул в сторону задумавшегося духа. Что за гости-то? Портал раскрылся, только странный какой-то, необычный. Пожарская поделилась впечатлением или наблюдением, как профессионал. Я сразу припомнил, кто она. Ведь она целый агент особых полномочий его императорского величества, независимый служитель Верховного протектората рунных магов Руси и боец охранного приказа государя. — Нет причин проявлять недоверие к такому специалисту, а игнорировать ее замечания так и вообще чревато нехорошими и непредсказуемыми последствиями. Вред здоровой долголетию запросто может образоваться. — Уважаемый воин, я обратился к думающему духу или к душе, что не принципиально. — У нас тут намечается встреча. Не очень ожидаемое и совсем незапланированные. Вы уж как-то определитесь побыстрее или отложите принятие решений на время. Я прислушался и услышал парочку голосов, но пока на приличном ударении от нашего положения. Преждевременных и поспешных выводов делать не стал, а вот спрятаться стоит. А услышим, что да и как в этой пещере это происходит. — Девушки, прошу за мной, — коротко скомандовал я, выбрав место для скрытного наблюдения. На роль наблюдательного пункта подходит самая близкая постройка. Это некая хижина из Малахита, выполнена с соблюдением полной скорости с деревенской избой и из самой удаленной глубинки империи. Ну, или я так думаю. Передислокация прошла успешно и без наводящих вопросов и возгласов со стороны девушек, что меня, безусловно, порадовало. Мы скрылись за низеньким заборщиком, укрывшись под всеми доступными пологами невидимости и непроницаемости, не забыв и питомцев призвать. Пришлось строго пресечь и сорвать их простенький план по съедению раздражителя, то есть незваных гостей. Справились все отлично, И замерли в ожидании. Кстати, душа воина тоже к нам присоединилась. Или дух присоединился. А, не суть. Помимо всего прочего, мы и девушки и про камни памяти не забыли. А вот у меня такого великолепного устройства фиксации происходящего нет до сих пор. Упущение прямо. Итак, мы стали воплощением внимания и превратились в слух. — Будет да более обидное, если что-то упустим из происходящего, — прошептал я, — ибо я сомневаюсь, что сюда сможет проникнуть некто, непосвященный великие таинства секретов и рюриков. Да, а может, это обыкновенная случайность? — неуверенно высказал Скарлетт. — Возможенный такой вариант, но в него верится с превеликим трудом. Пожал я плечами и замолчал, стараясь более ни на что не отвлекаться. Ждали не столь долго. К месту расположения саркофага Рюрика Мирного приблизились три фигуры. И хотя все личности скрываются под капюшонами бесформенных балахонов, я смог определить стереотипы людей. Двое из них — это явно верможи, а третий, скорее всего, обеспечивает силовое прикрытие. «Ну, это не точно, конечно же. А еще двое общаются между собой, а тот третий держится немного в сторонке, как телохранитель в кино». «Ну, очень, очень похоже». «Милорд, похоже, что мы добрались до искомого места», — заговорил Высокий из двух веремож Он вынул из внутреннего кармана старинный пергамент и смотрел, явно сравнивая изображение с оригиналом. «Вот». «Прошу вас, сами взгляните!» — высокий протянул листок своему низкорослому спутнику. Тот бросил на бумагу короткий взгляд и кивнул. «Согласен, друг мой, но что дает нам эта находка без всех необходимых артефактов?» «Правильно, ничего!» — проникновенно заговорил низкий. «Да и к основной задаче никак не приближает». Он покачал головой, явно сетуя. — Вы, конечно же, молодец. Вам удалось выпытать у князя Шереметьева нахождение и этого места и найти остаточный магический шлейф перехода интересующего нас лица, способного перенять бразды правления в свои руки. Но он прервался, начав обходить саркофаг. — Однако... «Информации недостаточно? Мы никогда не заходили так далеко, в том числе и географически, на восточную часть. Может попробовать более прогрессивные методы пыток? Шереметьев может еще что-нибудь знать?» «Вполне», — высокий оживленно отреагировал. «Он же выдал нам секрет стационарного малахитового портала». Правда, пришлось попотеть. Извините за аллегорию. — Ну, попотеть пришлось точно не вам, но все равно ваших заслуг я не умоляю. Парировал Низкий. Да — Одно смущает. А вдруг мы все потеряем, прибегнув к глубокому проникновению в память? Хотя нужно продолжать поиски и завершать начатое, не так ли? задумчивый изрек явный лидер но я уже услышал достаточно много. Князь Артур Шреметьев оказался в чьих-то руках, где под неведомыми пытками раскололся. Такой человек не мог запросто сдаться, посему враг наш ужасен. Но Откуда он взялся? Неясно. Да, и продолжение их путанного диалога показалось мне простым и одновременно сложным. Ничего из конкретики. И никаких дополнительных вводных ни имен, ни чинов. Да и смысл мне прислушиваться, если друг оказался в беде. Первым желанием, которое я стейчески похоронил, было убийство этих троих. Но это ничего мне не даст. Да, и импульсивность принятия решений никак не способствует достижению целей. поэтому я не стал предпринимать ничего необдуманного? А в голову закралась идея о слежке за этой компанией, и идея окрепла вместе с дыханием шарика, вставшего за нашими спинами. — Кого отправлять? Шарика или Вжика? — Ну, конечно же, шарика, как хранителя портальных переходов. Главное, чтобы он никого не сожрал, так как запросто сможет. — Именно это я и внушаю своему хвостатому помощнику, строго-настрого запрещая проявлять инициативу по уничтожению трио в балахонах. Естественно, мой верный питомец сопротивлялся, но проявил такие понимания, когда я напомнил ему об Артуре. В общем, договорился, и нам осталось лишь ждать окончания визита незваных гостей. Они не заставили долго ждать. Высокий вынул знакомый мне свиток портала, коими нас иногда снабжает Артур, и ударил им прямехонько перед собой вспышка, будто вот нет больше трио и шарика, рванувшего по остаточному следу или, как он там определяет, направление перемещений. Наступила очередная пауза всеобщего сеанса размышлений. «Саркофаг им не нужен», — пробормотал я, анализируя увиденное и услышанное. «По крайней мере, пока не нужен». «Согласна», — подала реплику агентша Ксения. «Но кого они ищут?» «У меня только один вариант. Наш высочество годунов может их интересовать». Она сразу озвучила версию. «Действительно, были некого искать. Того, кто способен что-то там перенять». Элеонора слегка развернула мысль. «Артура выручать нужно». «И утечку найти». Скарлетт нахмурилась. «Если эти узнали...» «Я чисто предполагаю...» Прервалась она, дабы мы не сильно увлекались ее доводами. То утечка может быть где угодно, даже в кругах приближенных особ к императору». «И вы все правы, в той или иной степени. Я поспешил закруглить развивающийся диспут». «Нам опять придется корректировать планы», — продолжил я. — Извините за то, что я вас прерываю в наш разговор в клиню саду, но как быть со мной? Мы синхронно вернулись к воину, совершенно позабыв о его присутствии в свете разворачивающихся событий. — А сами-то вы надумали что-нибудь? Я заговорил с ним как можно вежливее, несмотря на свое небывалое раздражение от всей этой ситуации с заговорами и предательствами. «Судя по тому, как вы реагируете на проблемы, возникшие с вашим товарищем, я склонен к положительному варианту решения нашего дела», — вдумчиво и рассудительно заявил воин. «Ключ к тайне нашего физического воплощения всегда находится с вами», — продолжил он в той же манере общения. «Просто вставьте его в барелье в саркофага положенном месте» и у вас появится дружина падших, и пусть вам будут сюрпризом наши возможности, как на полях сражений, так и в делах иного рода, договорил воин и указал на саркофаг Рюрика Мирного. Запутанно как-то он ответ дал, касаемо всяких иных сюрпризов, но это меня никак не напрягает. Сейчас точно никак. Речь, судя по всему, идет «О краеугольном камне?» — уточнил я, уже предугадав ответ духа. На это он просто пожал плечами и ухмыльнулся, мол, аларчик то просто открывался. Исходя из полученных данных, мы вернулись к известному объекту для нахождения места преткновения или же приложения артефакта. Я вытащил краеугольный камень души владыки за на всеобщее обозрение, чтобы и поиски происходили более продуктивно. Но даже знания точных габаритов и форм не облегчили наши задачи. Никак не отыскиваться пас или хоть какой-то намек на нужные формы. Пришлось прерваться и направить в сторону духа, испытующие взгляды, намекающие на необходимость подсказки. Но ему-то явно побольше известно о саркофаге Рюрика и его тайнах. Намек вроде как понят. — Вы не ищите определенного места, — заговорил дух очень проникровенно. — Краеугольный камень сам по себе есть тайна великая, имеющая определенное предназначение. Просто приложите его в любое место и... Он не договорил, ибо я уже занялся воплощением в жизнь дельного совета. А исторический экскурс меня не волнует, так как самое дорогое сейчас это время. Ведь мой друг оказался в беде, и его нужно срочно вытаскивать. Я сделал так, как и сказал воин-дух. Положил камень на крышку и отошел на пару шагов. На всякий случай, мало ли, что может случиться. В они разные бывают, как и ларцы. Вон, Давича, старшего ларчика. Огненно саламандра отбежала, до да таких дел наворотила, что пришлось целой школе дислокацию поменять. И началось таинство великое, которое очень быстро закончилось. Суть в том, что камень пропал, как только коснулся крышки наследия Рюрика. И вот и все таинство великое. Я даже не стал дожидаться проявления результатов, а сразу призвал вжика и мы, стремглав, взмыли в небо под покровом ночи. Не как угорел я, так как Грифон почувствовал мое настроение и безудержное желание поскорее добраться до Черного замка. Посему прилетели быстро и без ненужных разговоров с пространными обсуждениями проблем и возможных решений. И, собственно, я даже самостоятельно поразмыслить не смог из-за сумбура в буйной головушке. Так и дошел до своих апартаментов черного замка, кстати, уютных. «Девушки!» — я резко остановился у двери. «Вы прям в таком наряде останетесь или переоденетесь?» «Я про что?» — решил среагировать на их непонимание. «Мы ни в коем случае не говорим о том, чем занимались и куда мотались средь ночи. Прошу вас, милые мои дамы, приведите себя в надлежащий аристократический вид, и уж тогда возвращайтесь». Будем делиться мыслями и решать, то и как отправится Артуру на выручку. Я взял за плечи Элеонору и принудительно развернул в противоположную сторону от входа в свои апартаменты. «Время пошло», — добавил я и переступил через порог, пятясь задом. Мысли сразу сформировались в подобие порядка. Я прошел в ванную, где произвел процедуру ополаскивания в холодной воде. Затем я переоделся в нарядные черные, положенные моему статусу черного дуликова приора или как уж я там всеми обозван. А чуть, -чуть нет, а так нужен. Что за напасти рушатся на мою голову с завидным постоянством? Это начинают потихонечку раздражать. Ван! И Ляпинская резиденция погорела, и еще непонятная ситуевина с Артуром нарисовалась. Делать тьма тьмущая. А за что браться? Естественно, браться придется за самое срочное и важное, то есть за проблемы князя Шереметьево. Итак, Артур, князь Шереметьев, из клана двенадцати хранителей цитадели, повелитель зала с дверями, и хранители времени, полководец и архимаг, попавший в опал у самого великого императора. Интересно, а это вся информация о моем друге? Может и да, а возможно и нет. Я сейчас ничего не могу утверждать, как не прискорбно мне этот факт осознавать. Неожиданно я ощутил на себе, Прикосновение легкого дуновения ветра, как порой случается при возникновении сквозняка. Я обратил внимание на сей факт, привыкая быть внимательным ко всему, что происходит вокруг. Тем более, что никто ничего не открывал в моих местных апартаментах. Я бы заранее почувствовал чье-либо присутствие. Так-то. Ну, естественно, я насторожился, а потом осторожно вышел из-за ширмы где и занимался переодеванием с определенным успехом. Огляделся. «Прошу меня извинить, но мы так и не договорили». И за спины, где точно никого не было, донесся уже знакомый мне голос воинодуха. «Вы и так скоро ратировались. М -м -м, наверняка из-за дел», — продолжил дух, а я прошел к креслу. «Да вы уж появляетесь». — вежливо попросил я. — Не очень удобно так разговор вести. Посетовал я, садясь. — Кресел с диванами тут предостаточно. — Благодарю. Дух появился и занял место в кресле напротив. Пощупал обивку, поерзал. Так идут себя люди, возвратившиеся в привычную обстановку после долгой паузы. Или он ощущения свои, проверяя таким незамысловатым образом... Может и так. Однако сидеть в мягком кресле ему явно нравится, чего он и не скрывает. Еще бы вычеркнуть из его мужественного образа отсутствие глаз. Нет, они как бы есть, но уж очень экстравагантные. Зрачки, не зрачки, а глаза, не глаза, бррррр. Короче, жутающие и особенности привычки. Можно инфаркт схлопотать запросто. Действительно, как-то нехорошо состоялось знакомство. Я первым нарушил молчание. — Как меня звать величать, вы наверняка знаете. А у вас пока пробел вырисовываться. — Нет, нет, если это тайна какая, то я ни на что не претендую, — поспешил я поправиться, ибо не имею понятия о правилах представления духов. — Но вдруг это тайна великая? а ее раскрытие приведет к фатальным последствиям библейского масштаба. Запросто. В этом непредсказуемом мире порой такое случается, что в страшных фантазиях и в голову не придет. Пока я занимался осмысливанием, мой гость тоже задумался, словно решаясь на следующий шаг в нашем общении. Я даже поежился, может, ну его — Не нужна мне лишняя информация. Но, судя по всему, уже поздно метаться, как порой говорят. — Моя история может смутить вас, — вновь заговорил полупризрачный визитер. — Рассказать ее я обязан, пусть и кратко. Мы можем отложить ее на потом, когда разгребемся с насущными делами. Я сразу выдвинул наиболее приемлемое предложение. «Достаточно представиться друг другу, а то неудобства возникает с обращениями. Я же не смогу звать вас, эй!» — давил я свою мысль применительно к возникшему положению вещей. «Согласен с вами», — прозвучали вполне ожидаемые слова. «Меня можно звать, перечать, трувором. Надеюсь, нет нужды регалии перечислять, ведь я все-таки падший дух». Проклятый, если угодно. Он сумел вышибить из моего мозга всякие надежды контроля за ситуацией. Я сразу понял, кто сидит передо мной или кем был при жизни. В голове сразу всплыли бесчисленные легенды и сказания о трех братьях, которые, собственно, и образовали все на сети. Ну, касаемо настоящего, разумеется. Один из трех Рюриковичей Сидит передо мной в воплощении души воина, какого-то проклятого воина. Хорошо, что я темный приор, но выглядеть должен белым. Я прям вижу себя белолицего, побледневшего, застывшего в кресле с вытаращенными глазками. А утрачена способность разговаривать... Так это временно. М да дела...